Дорогие мои, сегодня расскажу я вам сказку русского севера в обработке Бориса Шергина. А называется она Мартынка. Мартынка с артелью матросов в море ходил. Ему удача была хорошая. Хоть на работу не гораздин, «А песни петь до да, сказки врать, мастер!» да все прощали. Годы подошли, взяли на военную службу. Послали караульным в старую морскую крепость. Место весело, начальство строго. На веку бедный парень так не подчинялся и не покорялся. Вот однажды на часах у складов стоит и видит. Подъехала компания лодкой. И учали в футбол играть. Мартына и раззадорила. Мачка меня! Ружье бросил, и давай с ребятами кубарем летать. В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел, и Толь плотно сел, так фельдшер до вечера бился, добывал. Мартынку утром суд... На ночь замкнули в башню. Башня заброшена, хлам, пыль, крысы, паутина. Бедный арестант поплакал, полежал у порога и захотел симулист. В углу стол, не завалялся ли где хоть сухаря в ящике, дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул, как огнём осветило карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет Тебе с огнем играть Тут на карты обзадорился И сели играть И видит Мартынка Карты сами ходят Сами на хозяина играют Часовой арестанту в минуту все гроши продул Нас бы с вами на ум Мартына на Я этими картами жить зачну Часовому долг простил, выгонил его, В потеминке раму вынял, Железно прутье вышатал, да окном и выпал. Утром арестанта хватились, А он уж в городе, в порту похаживает. Заказал брюки клёш, Портянки сатиновые нанял такси. Вези в трактир, Куда первостатейные господа ездят. Дежурный генерал с докладом к королю Явился в ресторане субъект, с первого взгляда малостоящий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не тот простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удовлетворил. Король говорит, «Это личность. Где сейчас?» «Где гулял, там и повалился». Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашивает лакеев. «Где-ка гостя-то положили?» «Они сами под стол удалились». Мартын растрясли, душетырного спирту дали понюхать. В сознание привели, король с ним за ручку поздоровался. Мимо ехал, и вдруг жажда одолила. Не иначе с речки. К счастью, вспомнил про этот ресторан. Мартинка шмелел. «Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание, с им рюмочки, принадлежащие закуски!» Ха -ха -ха. А вы в состоянии короля угощать? Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол наносили. Король, сколько сам уписывает, более в чемодан складывает, Деточкам свезу гостинчика. Не загружайте дары этим хламом, ваше величие. Есть у нас кока с соком в чемодан положить. Это вы не про карты ли? Имеется и карты. Король колоду позадевал, хм. этих <смех> картов я и на всемирной выставке не видел, сели за зеленое сукно и проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Ваш мелька, надеюсь, вы убедились, какая сила в моих картах. «Поручите мне государственную печать, посадите меня в главное место и объявите, что без пропуска и штемпеля нету через вашу границу ни проходу, ни яроплану пролету, ни машине проезду». «Увидите, что будет!» Король трикратно прокричал «Ура!» и объявил. «Министром финансовым быть хочешь?» Делите, состоим!» «Завтра в обед приходи должность принимать!» Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу. Иностранное купечество, дипломаты, все тут. Новый министр пока штемпель ставит свои карты, будто ненароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что личность у Мартына оставит. Сколько дома есть денег, все телеграфом сюда выпишет. «Ну, Мартынкино королевство разбогатело, сотрудникам пища пошла вкусно, Ешь день четыре выйти, у каждой перемены по стакану вина, в каком прежде сукне генералы на парад подоблялись, то сукно служащие завседенно треплют». Однако соседним государствам ужасно не понравилось, что Маттынка у них все деньги выманил. Взяли и подослали тайных агентов. Какой бы хитростью его потушить! Тут приходит вот какое дело рассказать. У короля была дочь Раиска, и она с первого взгляда влюбилась в нашего прохвоста. А она, Мартыну, не на глаза. «Он ей видеть не может, бегом от ей бегат!» Однажды в републике выразился, «Жету Раиску увижу, меня так тошните и кинет!» Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайные агенты других держав и довели до сведения Раиски. Утром получат Мартынка записку. «Дорогой министр финансов, пожалуйте выпить и закусить к нам на квартиру. Интересуемся, какие такие у вас карты, известная вам рая». Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угощения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду, а Раиска речь пересекла». «Я слыхала, у вас карты есть будто бы золотые. Я смола, хочет карты мешать». И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой. Все продула гостю. Тут он домой сторопился. «Однако поздно. На прощание дарю вам обратно ваши уборы. Мне конинать, а вам от папы трепка». А Раиска нахальня. выхватила колоду, да к себе под корсет. Да у меня рюмку другую не выпьете, да то ли не отдам!» «Делать нечего!» Дорогой гость две-три рюмочки выкушал и пал на ковер. В графине было усыпляющее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного догола и кошелек нашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в лес и хвастнули во враг. На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил. О, будь ты проклята, королевина-гостьба! Куда теперь подамся ногой, без копейки? Как то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думает, плох я сокол, что ворона с места сбила. И видит, яблоки растут белого цвету. Ах, пить охота! Сорвал пару и съел. И заболела голова За лоб схватился Под рукой два волдыря И поднялись от этих волдырей Два рога самосильных Вот так приужахнулся бедный парень Скакал, скакал, обломить рогов не может Далее заплакал Во слезах пути дороженьки не видит И наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки красненькие, красивые. Объяснись разве, да умереть в молодых летах? Сгрыз яблочко, щавкал другого. Головы-то стала Рукой схватился и рога как шапочку сранил. Все тело согрелось, сердце завеселилось. И напахнула такая молодость, да к Мартын на голове ходить годен. Нас бы с вами на ум, Мартына надела этих красных молодильных яблоков нарвал, ворочился на старое место, рогатых яблоков натряс, сплал за Пасху и побежал из лесу. Дорога в город повела, а Мартынка раздумался. «М -м -м -м, в таких э, тряпках, мне там нельзя показаться, в полицию заберут. А по пути деревня, с краю домик небольшой, и старуха кривобока, крыльцо пашет. Мартынка так умильно, бабушка, дозвольте в избу зайти обогреться, не бойтесь этих У меня бродяги ночи раздели. Стауха видит, парень хоть рваный, а на мазулька не похож. И запустила в кухню. Мартынка подает ей молодейного яблока. «Баба, нак съешь?» Баба доверилась и съела. Парень, чем ты меня накормил? Будто я вина испила. Она была худа, морщеват, рот ямой, а стала хороша, глотка, румяна. Это я ли? Молодец! Да как ты эку сделал? Мне ведь вам платить-то нечем. любезно моя, денег не надо. А нет ли костюма на мой рост? Муж не вли, брат не вли. Лишь я на ксижу. Есть, детятка, есть. А там кто-то? Сундук, Это сынишка моего одежонка. Хоть все понеси, ангел мой, благодетель, оболокайся, я самоварчик согрею. Мартыну гостить некогда. Оделся в простенькую троечку и в худенькие штиблеты написал на губы усы, наклал свои бесценные яблоки в коробок и пошел в город». У Раискиных ворот увидал ей, ну, старую Фрей. Э, яблочков не прикажетесь, верно, кислящий? Но ну, разрешите вас угостить? Подал молодильного. Старой девке лесно с кавалером постоять. Яблоко за обе лежит. И к ряду стало толста. Красна, красиво. Забыла спасибо сказать. Полетела к королевной. Раечка, яблока. Машка, ты ли, по что это? Мужчина черноусы яблочком угостили. Верно, с этого. У их полна коробка. «Бежи, растыка, догоняй! Я куплю, скажи, королевна дорого даст!» Мартын того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машке. «Это для барни высший сорт, пускай едят на здоровье, за деньжонками потом зайду» райско себя в спальне зеркалов наставила, Стала яблоки хряпать. Вот сейчас буду моложе вставать, Вот сейчас сделаю стель надо она до да красавица. Ест яблоко и в зеркало сдрит и видит. На лбу поднялись две растохи и стали матерые, И выросли у королевны рога долгие, кривые, Кобыть оленьи. Ну же эту ночку в дому не спали, рогатие и пилой пилили, и в стену она бодалась, все без пользы. Утром отправили телеграмму папаши, переимали всех яблочных торговцев, послали поликарей. Нас бы с вами на ум, Мартына надела. Наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Средился этим профессором и с узелочком звонится у королевниной квартиры. «Здесь ли больная?» «Здесь, здесь!» Наш доктор пошупал пуп, тогда говорит. «О, это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съесть два куска мыла и тошите в баню на снимок». Она ела, ела, тогда заревела. Ой, беза, беза, не хочу боли лечиться. Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, Зачал ее драть ремнем. Признавайся, не обидела ли кого, не обокрала ли кого. Ой, виновата, теперь виновата. В чем виновата? У тятеньки на министров карты высадила. Куда запихала? Под комод. Мартынка, ты нашел, достал молодильные яблоки. Ешь эти яблоки. Ой, боюсь, боюсь. Ешь, тигра рогатая. Она яблоко съела, рога обмякли и отпали. Другой съела, красавица стала. Была черна, суха, стала больша, красна, налита. Мартынка взглянул, и сердце у него задрожало. «Конечно, против этой красоты кто же стоит?» Глядел, глядел, дали выговорил. «Соблаговолите шайку воды». Кадала. «Он бороду и краску смыл». «Раиса узнала, где стояла тут и села». Мартынка ей. «Рая, это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть». А теперь, чай, страстно обожаю. Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартинки до да Песни запели, гармонь заиграли. Вот и живут. Мартынка всех в карты обыгрывают. Да коль этих карт не украдут. Ну, а украдут, опять и выпьют Мартына.